Глава одиннадцатая. Апрель 1923 года. Чуф, чуф, чуф! — надсаживался тягловый паровоз, преодолевая Уральский хребет. За неделю, прошедшую с посадки в дипломатический вагон в Верхнеудинске, сегодня Улан-Удэ, Чагдар уже свыкся с красивой жизнью. С размаху ставил стакан в тяжелом подстаканнике с царскими орлами на столик с накрахмаленной белой скатертью, небрежно задвигал скользкие шелковые занавески на окнах, если в глаза слепило весеннее солнце, и с таким удовольствием посещал отхожее место. За узкой дверцей находились две разрисованные синими цветами белые чаши, одна для мытья рук и лица, а другая... Казалось, кощунством совершать туда отправление, и Чагдар поначалу ждал остановок, чтобы посетить станционную уборную. Но, видя, что его попутчики, дипкурьеры Иван Семенович и Павел Игнатьевич подолгу запираются в туалете с газетой, тоже осмелел. Тем более, что проводник Степаныч утром и вечером приходил наводить там санитарный порядок. Высоко оценило руководство вклад Чагдара в дело монгольской революции. Ему выдали восемь червонцев царской чеканки, наградили именным револьвером и отправили обратно в дипломатическом вагоне. Трудно пока обходиться Чагдару только левой рукой. Рубить шашку он с детства учился с двух рук, а вот писать нет, и буквы выходят в крифе в кось. Выглядит правая целой, но пальцы не слушаются. Следы от собачьих зубов на запястье темной подковой. Доктор Вурге посмотрел, сказал, что, может, со временем рука восстановится, а может и нет. Надо упражнять. Вот Чакдар и упражняет. Попутчики, видя его затруднения, стараются помочь. Тюфяк на ночь на полу раскатать, его третьим в купе подселили, а мест спальных всего два. кипятку из чайника налить, консерву ножом открыть. Вообще это нарушение, чтобы посторонний человек находился в купе, где везут секретные документы межгосударственной важности. Но чакдар тоже возвращается с секретной миссией под чужим именем, которая, впрочем, ему очень нравится. Улан Уланов, дважды красный. И в подкладку шинели в одну полу зашиты червонцы А в другую донесение Конукова, которое Чагдар должен передать в Москве в канцелярию Наркомата иностранных дел, шинелью он не расстается. Если не на нем, то в скатке под рукой, прямо как портфель с документами у его попутчиков. Гражданская война вроде закончилась, но в стране беспокойно. Столько демобилизованного народу оказалось неудел, а оружие сдали не все и не все. Потому проводник кобуру не снимает, и у каждого в купе под подушкой по пистолету. В этом же вагоне важные монголы едут из Урги. Видно, что высокие начальники в парчевых халатах и с двумя павлиниями-перьями на шапках. Так у них и холодное оружие, и огнестрельное за пояс заткнуто, и телохранители при них... Один только ученый-профессор Борис Борисович ничего, кроме очков, при себе не имеет. Чудной человек, Борис Борисович. Везет из Монголии кучу костей, вроде той, что попалась Чагдару в Гоби. Чагдар поинтересовался, что такого особенного в этих костях. Так Борис Борисович целую лекцию ему прочитал про динозавров. Удивительно это, конечно. Но неужели в такое тяжелое время ученым больше заняться нечем? Лучше бы заботились, как монголов из дремучей дикости на свет вывести. Как можно строить социализм, если они все еще верят в бессмертие отдельных людей? Никогда не думал Чагдар, что придется ему видеть засаливание и копчение человеческой головы. А вот пришлось. И все ради того, чтобы доказать... что Джалама небессмертный. Когда войско Джаламы, увидев отрубленную голову предводителя, в ужасе разбежалось, голову засунули в широкогорлую китайскую вазу и засыпали солью. Обезглавленное тело сожгли на площади, потратили еще мешок соли, подсыпая для очищения демонского духа. Голову перевезли в уля сутай, достали из вазы, прокоптили, надели на пику и возили по всему кантону чтобы народ поверил в кончину бессмертного надо решать вопрос с мозгами живых людей а не с костями мертвых динозавров так прямо и сказал чакдар борису Борисовичу. паровоз выдавил сиплый гудок куфе подъезжаем выглянув в окно объявил павел игнатьч павел игнатьчи из бывших офицерское звание имел но не говорит какое Перешел на сторону революции в 1918-м, стал красным командиром. Правда, командовал недолго, ногу в бою снарядом оторвало. Теперь на протезе ходит. Дип-курьером быть ему подходяще. Лишний раз на станцию не отлучается, а поезд сам движется. Картинка за окном все время меняется, не скучно. — Все, про пирожки с мясом теперь забудь! — строго сказал Иван Семенович Чагдару. — Если не хочешь человечины отведать. — Человечины? — с переспросил Чагдар. — Да, я в прошлом году в Кинеле купил у бабы разносчицы пирожков. Говорила, что с курой. Я откусил, что-то на зуб попало. Достаю, батюшки, детский ноготь. Ох, рвало меня тогда все кишки наизнанку. Оклемался, схватил наган, хотел бабу ту пристрелить, да поезд уже двинулся. С тех пор в дорогу набираю американских консервов, а пирожки на остановках только с картошкой покупаю. — Так вроде бы голод преодолен, — содрогнувшись, пробормотал Чагдар. — Молодой человек, — Павел Игнатьевич обращался к Чагдару только так. Если в газетах про это писать перестали, это еще не значит, что явление изжито. Просто запретили публикации на эту тему, чтобы не поощрять оскотинивание населения. А вы вроде не глупы, так сличайте то, что читаете в прессе, с тем, что видите вокруг, и делайте свои выводы. Для этого голова мыслящему человеку и дана. «Но большевикам верь!» перебил его Иван Семенович. «Большевики за простой народ душой болеют и переживают страдания вместе с ним. У товарища Ленина почему так здоровье пошатнулось? Вот поэтому!» «Надо газеты купить, почитать про его состояние». В киоске на Уфимском вокзале из центральных газет были только известия недельной давности. Общее состояние вождя революции – Продолжало улучшаться. Температура нормальная, но пульс чистит, а дыхание редкое. «Тревожится сердце Ильича», — отметил Иван Семенович. «Как без него ЦК работает?» «Да, не вовремя вышел он из строя», — подхватил Павел Игнатьевич. «Как бы не передрались там без него, не отклонились от курса». «Вы как, молодой человек, относитесь к новой экономической политике?» «Не знаю», — пожал плечами Чагдар. «Я с двадцать первого в Сибири до да в Монголии. Но раз партия решила, значит, нужная народу политика». «Ну нет», — возразил Иван Семенович. «Рабочий класс боролся-боролся с буржуями. Они изо всех щелей повылазили и опять наживаются на народе». «Вот глядите», — потряс газетой, — «Гум предлагает к Пасхе куличи и ромовые бабы, а Резинотрест специально к празднику выпускает мечи, клеенки и галоши». «Пасха в галошах и с мечом!» «Люди в плену старых обычаев», — согласился Чакдар. «С верой трудно бороться. Вот в Монголии совсем невозможно». «Так они что придумали?» В храмах вместо Будды портрет Ленина помещают». «Ну и что тут удивительного?» — Павел Игнатьевич оторвался от газеты. «В России портрет Ленина в красный угол вместо икон вешают. Не может человек жить без поклонения. Столько веков он ходил под Богом, а теперь Бога убрали. Нужен заместитель, пусть и смертный». Чагдар задумался. Чем бы заместить Бурханов в голове младшего брата? Чем-нибудь заместит, лишь бы выжил. Из-за конспирации Чагдар не мог писать домой последние полтора года и ничего от родных не получал. Очень надеялся, что отец и живы. Когда привез домой Дорже после Новороссийска, то не с пустыми руками приехал. Но надолго ли хватило отцу и брату тех запасов? В прошлом году писали в газетах, что от бескормицы всю скотину в Поволжье и на Дону перерезали и съели. Съели даже кошек с собаками. Поезд идет как раз по тем местам, где голод свирепствовал особо. Люди все тощие, как жерди, одни скулы торчат из-под платков и шапок. Беспризорные дети вдоль дороги с тайками, грязные, босые, проклюнувшуюся зелень едят. Вчера один такой особливо нахальный умудрился к ним в вагон прошмыгнуть, пока на паровоз уголь грузили. Проводник Степаныч его за шкирку вытащил, так он под вагоном пролез и с другой стороны стал стучать палкой по окнам. «Граждане, помилосердствуйте, Киньте корочку хлебушку!» Когда поезд докатился до Самарской губернии, картинки за окном стали еще мрачнее. Деревья с ободранной корой, сараи без крыш, люди как тени, дети скелетики, животы разбухли, надетые на голое тело зипуны не сходятся, пупки торчат вперед. По окнам палкой уже никто не стучал. У этих беспризорников не оставалось ни сил, ни нахальства. Чакдар раскатал свой тюфяк и пролежал весь день, закрыв глаза. В Рязанской области картинка стала выправляться. Появились собаки и крыши на сараях. Кое-где светлыми заплатами на фоне серых исп виднелись новые постройки. В полях пахали крестьяне, паслись целые стада коров. На вокзале торговки предлагали кислое молоко и топленое масло. «Ну вот, мил друг, не везде плохо!» — ободрял Чагдара Иван Семенович. макая в граненый стакан со сметаной половинку бублика. «Это ты еще Москву не видал!» Москва Чагдара ошеломила прямо с перрона. Носильщики в белых передниках выстроились у дипломатического вагона, знают, где едет самая денежная публика. Степенно стояли, заложив большие пальцы за лямки передников позади людей в форме ГПУ, молодцеватых, подтянутых, свежевыбритых, как для фотографии. Впереди — человек в шляпе и при галстуке, и хоть в штатском, но видно, что главный. Он встречал монгольских генералов. Монголы в своих пестрых халатах, с перьями на шапках, первыми спустившись на перрон, смотрелись среди мельтешащей серо-черной толпы, как диковинные птицы. Приезжие и встречающие, пробегая мимо, тянули шеи, разглядывали монголов, но никто не останавливался. Куда все торопятся? Дип курьеров тоже встречали, но не так почетно. Когда носильщики забрали ученый багаж Бориса Борисовича, а толпа схлынула, в вагон прошли двое усталых людей в запыленных сапогах, коротко поздоровались за руку с товарищами. «Этот молодой человек с нами», — кивнул на Чагдара Иван Семенович. «Здороваться не может», — объяснил Павел Игнатьевич. «Кисть не работает». Обошлись кивками. Пошли вперед быстро, выстроившись крестом. Один из встречавших впереди, потом оба курьера, сзади второй встречающий. Павел Гнатьч, хоть и на протезе и с палкой в руке, но скорость держал. Чагдар шел сбоку в том же темпе. У входа в Казанский вокзал их ждал шестиместный автомобиль. Не успел Чагдар захлопнуть дверцу, как машина рванула вперед, отчаянно сигналя шарахавшимся в стороны извозчиком и громыхая на выбоинах. Из окна все казалось Чагдару ненастоящим. Женщины в обрезанных до колена платьях, с короткими волосами, Смешные мужчины в коричневых ботинках с крагами и узких, словно поддернутых брюках, мальчишки-газетчики, бросавшиеся под колеса со своим скоро портящимся товаром. «Покаяние патриарха Тихона! Советская власть простила реакционера!» И вдоль всей дороги от вокзала до Кузнецкого моста огромные окна пивных, трактиров, магазинов. и вывески вывески вывески которые чагдары читать то не успевал зверь машина перекрывая шум мотора и дребезжание корпуса прокричал на ухо чагдару иван семенович Руссабалт! сабалт двадцать четвертая в аккурат перед революцией такие в филях выпускать стали иван семенович всю дорогу от верхоудинска Рассказывал ему про автомобили, про цилиндры, клапаны, подвески и рессоры. Чагдар в ответ рассказывал о конях, и Иван Семенович пообещал сводить его в Москве на бега. Машина, бешено визжа тормозами, остановилась у церкви. — Наркомат в церкви размещается? — обескураженно спросил Чагдар. — Чудак, не туда смотришь! — рассмеялся Иван Семенович. наркомат с другой стороны самый дорогой доходный дом тут был и первый в россии автоклуб а теперь мы постовой на входе проверил документы козырнул дип и пропустил их а Чакдару велел подождать ну обернулся к чакдару иван семенович встретимся на паперте через два часа добро согласился чакдар отошел в закуток при входе, снял шинель, достал из заплечного мешка нож и стал осторожно распарывать подкладку с левой стороны. Постовой так и вытаращился на него. — Вы, товарищ, уберите холодное оружие, а то мне придется его реквизировать. — Я по-другому пакет не достану, — объяснил Чагдар, — а его мне в канцелярию отдать надо, чтобы расписали, кому следует. У вас тут начальники так быстро меняются, что в Урге не знают, на чье имя доклады писать. Скорость у нас революционная, подтвердил постовой. Сменюсь, провожу вас до канцелярии. Через час Чакдар передал свой пакет под расписку письмоводительнице, сдал конспиративный паспорт и был свободен до завтра. Решил прогуляться по Лубянке и Сретенке до Сухаревской площади. Посмотреть, что продают на самые известные толкучке в Москве и почем. Дошел и растерялся. Море голов. Тут и там мелькают черные милицейские фуражки с красными околышами. «Гражданин, чего желаете?» То и дело обращались к нему торговцы. Желать у Чагдара было не на что. От командировочных в кармане оставалось совсем немного, а золотые царские червонцы — запас неприкосновенный. «Духи на вес! Духи на вес! За сто миллионов оросите себя шипром коти!» «Холодная вода! Холодная вода! Миллион стакан! Кому угодно! С клюквой, с лимоном, просто так!» Мальчишка сунул поднос нос Чигдару мутный стакан, размахивая зажатой в другой руке бутылью. «Желаете освежиться?» освежиться водой за деньги чагдар не желал. Музыкальные консервы Собинов Шаляпин Нежданова. Дореволюционный гражданин в пенсне потрясал граммофонными пластинками. Есть шикарный френч, примерите. И Галифе потянул его за рукав еврей портной. Хорошо бы приехать домой с иголочки, но узнав цену, двести рублей с золотом. Чагдар остолбенел. Он считал, что у него в подкладке шинели зашито целое состояние, а оказалось только на одну штанину. И Чагдар опрометью бежал с рынка. Иван Семенович уже выглядывал его с паперти. «Ну, ты куда подевался? Мы с Костей уже забеспокоились», — кивнул он на водителя машины. «Заблудишься или обворуют? Здесь народ ушлый». Со всей России матушки проныры собрались. Отдай свой мешок Косте, он вместе с моим чемоданом на квартиру забросит. А я тебе Москву на коротке покажу. Когда ты опять в столицу попадешь? Первым делом отправились на Кремль посмотреть. Но на Красную площадь попасть не удалось, проход был закрыт. Подготовка войск к Первомайскому параду, взглянув через головы красноармейцев, Сознанием дело объявил Иван Семенович. — А пойдем-ка на Тверскую. Я тебе настоящее чудо покажу. Обомлеешь? По Тверской навстречу им валила такая толпа народа, что, можно было подумать, демонстрация уже началась. Когда же Чагдар увидел почти голую каменную женщину, прислоненную к громадному, тоже каменному штыку, он решил, что это чудо и есть. — Оно? — Кивнув на памятник, спросил Чакдар. «Какое же это чудо!» — засмеялся Иван Семенович. «Это наша свобода!» — и понизив голос, добавил. «Но я ее не одобряю. Срам один. К тому же слепая. Вместо глаз Бельма. Тфу! сплюнул себе под ноги. «Чудо скоро будет!» Они прошли еще немного. «Но теперь не смотри!» — приказал Иван Семенович. Чагдар зажмурился, Иван Семенович взял его за плечо, провел несколько шагов, потом скрипнула дверь, и Чагдар оказался в помещении, где стоял гомон голосов и невозможно вкусный хлебный дух. «Открывай глаза!» Чагдар разлепил веки и снова зажмурился, потому что глаза разбежались. Никогда в жизни не видел он столько разного хлеба. Круглый, квадратный, продолговатый, овальный. Буханки и булки занимали солидные деревянные, похожие на библиотечные шкафы. С крючков между шкафами свисали многоярусные бусы сушек и баранок, а на прилавке под стеклом тесными рядами были выложены пироги, пирожки, печенье и какие-то совсем неизвестные лакомства. «Вот тут и перекусим!» Наслаждаясь произведенным впечатлением, предложил Иван Семенович, «Угощаю! Тут пирожки можно брать с чем хочешь. Качество всегда высший сорт, как до революции. Я еще когда мальчишка был, бегал сюда». Пирожки они умяли прямо в булочной, облокотившись на узкий деревянный поручень у окна. Вдоль улицы тренькали трамваи, Извозчики петляли, как пьяные, стараясь не попадать колесами в выбоины, сердито гудя клаксонами катили казенные машины, за их дверцы бесстыдно цеплялись велосипедисты. На здании напротив развивались красные флаги, ветерок натягивал кумачевый лозунг «Кто не работает, тот не ест». Иногда вид перекрывали нищие, толкавшиеся перед окнами булочной, Надежде поживиться кусочком от щедрот состоятельных покупателей. Пирожки оказались сытные. Чакдар тут же осоловел. Ноги стали тяжелыми, как будто к каждой привязали по булыжнику, выбитому из щербатого тротуара. Глаза уже не хотели смотреть по сторонам. Чакдар досадовал на себя. Он так хотел увидеть столицу. И до ночи еще далеко, а он уже клюет носом. — А вот это — Елисеевский магазин, — показал Иван Семенович пальцем в большущее стекло, за которым громоздились пирамиды консервных банок, ряды ярких коробок и батареи пузатых бутылок. — Сюда тебе, пожалуй, нельзя. Еще в обморок упадешь от избытка еды. — Сейчас на квартиру поедем. Ездил когда на трамвае? Чакдар помотал головой. — Трамвай — интересный транспорт. Похож на обрубок пассажирского поезда. Перегоны короткие, но качает из стороны в сторону сильнее. Люди входят и выходят. Деньги платят женщине с сумкой на животе. А кто хочет проехать бесплатно, цепляется сзади, мальчишки в основном. Иван Семенович назвал их зайцами. Почему зайцы, а не воробьи, например? Трамвай громыхал, качался, ускорялся. со скрежетом тормозил, а Чагдар, сидя у окна, силился не заснуть под журчащий, несмолкаемым потоком рассказ Ивана Семеновича про завод «Дукс», на котором он работал до революции, собирая сначала автомобили, а потом и аэропланы. «А что ж вы оттуда ушли?» — поинтересовался Чагдар. «Так сразу после революции завод бесхозным остался. Я в шоферы подался». «Автомобилем уже умел управлять. Так в наркоматы пристроился. А потом вот в дипкурьеры продвинули». Иван Семенович понизил голос. «Рабочее происхождение большие преимущества теперь дает. И народческое тоже. Так что ты, брат, не тушуйся. Знай свои права. Помнишь, интернационал? Кто был ничем, тот станет всем. Так-то?» Чагдар подумал, что стать шофером или летчиком — а уж тем более рабочим ему теперь не даст рука и по военной линии он продвигаться не может даже честь отдать толком не получится надо будет искать что то умственное или руководящее С трамвая сошли в какой то зеленой местности затейливые особняки между ними большие пространства не то что на тверской где дом к дому лепится бывшие буржуйские дачи «Теперь переданные под заселение», — объяснил Иван Семенович. Когда дошли до нужного дома, Чагдар глазам своим не поверил. Деревянное строение, точь-в-точь -точь многоярусный хурул с пристроенным к правому боку добротным купеческим пятистенком. Окна на трех этажах башенной части были необычные, как треугольники со срезанным верхом, а с левого бока на второй этаж вела гнутая лестница, с округлой верандочкой, прилепленной к углу, словно ласточкино гнездо. — Что? Похоже на сказочный терем? — с потаенной гордостью спросил Иван Семенович. — На калмыцкую церковь сильно смахивает, — признался Чагдар. — Каких трудов мне стоило выхлопотать тут комнату, — признался Иван Семенович, — да еще с отдельным входом. «Михална — Михална! — постучал он в окно. «Вещички мои у тебя!» На стук выглянула немолодая худенькая женщина в выцветшем, когда-то синем платье из набивного ситца в невзрачный цветочек. Похожее платье было у матери. Давно-давно, еще до германской. Тоже выцветшее, тоже с мелкой рябью белых цветов. «А, Ванька, вернулся залетный!» — поприветствовала Михална Ивана Семеновича. «Что?» Заморского гостя с собой привез. — Свой человек, с Дону, красный казак, — отрекомендовал Иван Семенович. У Будённого воевал. Слыхала про такого? Михална с сомнением разглядывала Чагдара. — Слышала недавно. Нам тут громкоговоритель на углу установили. И песни все время крутят. — Веди, Буденный, нас смелее в бой, пусть гром гремит. Пускай пожар кругом, пожар кругом!» Вдруг запела она. «Мы беззаветные герои все, И вся-то наша жизнь есть борьба!» Подхватил Чагдар. «Ладно», — согласилась Михална принять Чагдара за своего. «А то я думала, китаец переодетый. А Марфа твоя в деревню уехала картошку сажать». «Да я в курсах», — в голосе Ивана Семеновича проскользнула легкая досада. — Вот с делами разгребусь, возьму увольнительную и тоже ха, на трудовой фронт. Личным примером крепить связь города и деревни, — засмеялся Иван Семенович. — Давай багаж-то. — Да тут он, в коридоре. Забирайте. Михална отступила в сторону. Иван Семенович нырнул в дверь, вынес свой чемодан и мешок чагдара. Поднялись по гнутой лестнице. Иван Семенович достал из подвязанного половичка ключ, отомкнул тяжелую дубовую дверь. — Ну, заходи, костем будешь, — пригласил Чагдара широким жестом. Чагдар на пороге замешкался. Пол в комнате блестел так, будто на него налили воду. Иван Семенович, поняв, в чем заминка, подтолкнул Чагдара. — Не бойся, не замокнешь. Это полы такие, лакированные. — Так сапоги ж подкованные, поцарапаю. — «Да заходи, пока жены нет!» Сам Иван Семенович присел на табуретку у двери и стал стаскивать сапоги. Чагдар тоже, хоть и непростое это дело — снимать сапог одной рукой. «Картошку она, видите ли, поехала сажать!» Освободившись от обмоток и шевеля босыми пальцами, продолжал Иван Семенович. «Я ей говорю, ты помни, чья ты жена!» Что ты как батрачка у родителей горбатишься, пупок надрываешь? Из-за этого и родить не можешь. Все равно все излишки государство реквизирует. Отменили продразверстку, ввели продналог. Те же яйца, только сбоку. Помолчав, немного добавил. Ну и правильно. Рабочий класс должен хорошо питаться. Ты проходи, проходи уже, — подтолкнул переминавшегося с ноги на ногу Чагдара. Присядь вот на диван, я пока самовар раздую. Чагдар снял шинель, по привычке скатал и присел на обитый кожей деревянный диван. Иван Семенович бегал по комнате от буфета к столу и обратно и все больше распалялся. — Нет бы мужа с дальней дороги встретить! С чайком, с пирогами! — Разведусь! Ей-богу, разведусь! И женюсь на барышне из канцелярии! Видел, какие там красоточки в шелковых чулочках? И пахнут как ароматно. А моя пусть в деревне так и остается, раз картошка ей дороже советской дипломатии. Стол у вас, как у начальника железнодорожной станции, попробовал сбить Ивана Семеновича с женской темы Чагдар. С сукном и тумбами. Так тут кабинет у прежнего владельца располагался. Из книжного шкапа. «Мы буфет сочинили, а книжки истопили в прошлом году». «Книги сожгли», — поразился чакдар. «Да там ничего хорошего не было. Чертежи да От чего Отчего-то дипкурьер стал чакдару вдруг неприятен. «Ну, план у нас с тобой такой», — сообщил Иван Семенович за чаем. «Завтра с утра пораньше в наркомат. Дела доделаем и на фильму пойдем». «Красных дьяволят посмотрим. В субботу — набега, а в воскресенье — в цирк». Про Бима Бома слыхал? «Клоуны! Такие шутки откалывают, живот дорвешь. Чагдар перестал хлебать чай. «Необыкновенно хорошо у вас тут в столице!» — начал он и замолчал. Собрался с духом. «Но мне домой ехать поскорее надо!» В пирожки с человечиной у меня из ума не идут. У нас на Дону тоже в прошлом году голодали. Да и денег у меня лишних нет по циркам ходить. Так что я завтра...» На последних словах Иван Семенович чуть не подавился, закашлялся. «Да ты что, парень, ты меня без ножа режешь!» Отдышавшись, выдавил он. «Ты, значит, уедешь, а мне на выходные спину ломать на картошке!» Чагдар не увидел связи. — Я вроде как прикомандирован тебя по Москве сопровождать, понимаешь? А если останусь один и в деревню не поеду? Михал на моей жене настучит, и будет мне потом пролетарская взбучка. Марфа и жалобу на работу накатать может, за ней не застоится. Научил грамоте на свою голову. — А вам тоже обычай запрещает землю копать? — озарила Чагдара. Мне не обычай, мне ум запрещает. А если поясницу надорву и из строя выйду? На мне такая ответственность, государственная. А Марфа моя не способна большие политические горизонты охватить. На мир из-под лопаты смотрит. Ох, разведусь я с ней. На следующий день Иван Семенович проводил Чагдара на Саратовский вокзал. На прощание вручил сверток. Мне тут паек выдали. От американских щедрот голодающим. Какава, манка, молоко сгущенное, ларт, сало ихнее. Возьми своим в подарок. По назначению пойдет. До Царицына Чагдар добирался в общем вагоне на третьей полке. Теперь при новой экономической политике бесплатно военных в Нижних Чинах помещают на третью полку а нижние две отдают платежеспособным гражданам. Да потерпит. Езды царицы на меньше суток. Вагон был полон. В основном все мужики, ездившие в столицу, хлопотать по разным поводам. Курили безбожно. Тяжелый запах самосада напомнил Чагдару калмыцкие кибитки во время праздников. Только вот настроение в вагоне было невеселое. Ругали советскую власть, на чем свет стоит. Собирают налоги, да рекрутов берут. А что мы имеем? Землю? Так мы сами ее и взяли. Да в Москве те же баре правят. Какую контору не придешь? Все такие гладкие. Гоняют по кругу, пока у тебя терпение не лопнет. Обирают нас эти коммуняки. Все они пришлые. Еврейцы, немцы, да и народцы. Сгубить хотят русского человека. Нам надо бы на свою партию, крестьянскую, Так не даются организоваться. Мол, большевики и так взяли курс на смычку города с деревней. Не смычка, а помыкание одно. Но хоть перестали хлеб до последнего зернышка выгребать. Можно кое-что и продать. Да, продать. «За копейки! А цены на мануфактуру какие! Ситец по цене парчи!» Чагдар вспомнил булочную Филиппова под завязку, забитую выпечкой, и отчего-то стало стыдно, словно это он самолично назначал цену на хлеб. Накричавшись, мужики повытаскивали из своих котомок самогон, приняв на грудь, еще больше распалились и покатили бочку на городских, которые задарма едят их хлебушек. Тут дружно вскинулись рабочие с царицынского завода баррикады, сидевшие рядком в начале вагона, и вскоре внизу начался всеобщий мордобой. Проводник сбегал за охраной. На станции грязи особо буйных и пьяных ссадили, остальные тут же успокоились. От грязи до царицына ехали в полном молчании, прерываемым лишь заливистым храпом отдельных граждан. Чагдар заснуть не мог. Голова разрывалась от мыслей, а сердце от тяжелых чувств. Кто виноват в том, что люди от голода дошли до скотства? Почему в Москве столько еды, а в Самаре ее все еще нет? Должны ли государству крестьяне за то, что получили землю в пользование? Не мог он ответить себе на эти вопросы. И не было рядом Конукова, чтобы разъяснить, что к чему. На Царицынском вокзале поезд из Москвы ждали. По перрону растянулась шеренга девочек и мальчиков с красными платками на шее. Двое били в барабаны, еще двое одержали за древки растянутый лозунг Слава делегатам 12 съезда РКПБ! У мягкого вагона уже выстроилась группа встречающих, военных и штатских. Рабочие с завода баррикады, проходя мимо мягкого вагона, дружно крикнули «Ура!». У вокзала, дырявившего лазоревое небо двумя тонкими серебристыми шпилями, стояла наскоро сколоченная трибуна. С нее какой-то лопоухий парень читал стихи. — Вас встречают звуки часовых заводов, Часовых заводов огневых гудков, Потрясая гулом голубые своды, Рассыпая искры утренних цветов. Стихи тонули в вокзальном гомоне. Рядом с трибуной две девушки в красных косынках записывали желающих учиться в фабрично-заводском училище. Картинка была значительно лучше, чем в Самаре. Чакдар приободрился. Спросил у перронного служащего, когда уходит ближайший поезд на Тихорецкую. Оказалось, что до отправления еще два часа. Достаточно, чтобы прокомпостировать билет в кассе и перекусить. В буфете велась длинная очередь. Все шинели до костюмы. Один вообще в шляпе-котелке и габардиновом пальто нараспашку, прямо буржуй с карикатурой. Между ног у него был зажат саквояж, как у доктора до революции. Когда габардиновый повернулся к витрине буфета, Чагдар увидел его лицо. Нос с горбинкой и тонкими раздувшимися ноздрями, едва прикрывающая зубы узкая верхняя губа, выступающий вперед подбородок. Как его старший брат Очир, унтер-офицер зюнгарского полка, следы которого затерялись после Новороссийска, мог оказаться прямо перед ним в царицынском буфете в конце апреля 1923 года, да еще так богато одетым? Первая мысль, что пришла в голову, — его брат-шпион, которого заслали империалисты. Чагдар тихо попятился и выскользнул из буфета, встал снаружи у окна, проследил сквозь немытое стекло, как Габардиновый одной рукой взял стакан с чаем, другой свой саквояж и похромал к свободному столику в дальнем углу, как оборачивались на него все в буфете, одна женщина даже показала пальцем. Да, калмыцкие скулы и шляпа котелок были необычным сочетанием. Желание тут же бежать к брату и обняться не возникало. Это был совсем не тот очир, который ушел из дома в 1918 году. Этот человек с аккуратно подстриженными тонкими усиками казался таким же залакированным и несовместимым с обыденной жизнью, как полы в комнате депкурьера Ивана Семеновича. Чакдар в своей красноармейской шинели и буденовке со звездой Не мог прилюдно обниматься с человеком в буржуйской шляпе и габардиновом пальто. Габардиновый не спешил выйти из буфета. Он закурил папиросу, достал из внутреннего кармана газету и погрузился в чтение, неторопливо попивая чай. И вот эти движения, встряхивание страниц при чтении, наклон головы и это чиёвничье, едва касаясь стакана губами, Их не было у Ачира, которого чакдар знал. Может быть, он обознался? Да, этот человек хромал, но мало ли теперь хромоногих. Чакдар то и дело поглядывал на вокзальные часы. Состав на Тихорецкую уже подали, и мешочники брали поезд приступом, создавая толчью и давку у вагонных дверей. Разместившие свой багаж барыги высовывались из открытых окон, курили, лузгали семечки. Но Чагдар не мог теперь уехать, не прояснив дело с человеком, который так похож и не похож был на его старшего брата. Наконец Габардиновый сложил газету, к саквояж и пошел к выходу. Постоял на пороге, докуривая папиросу, аккуратно затушил окурок о край урны и направился прямо к поезду на Тихорецкую — Ловко вскочил на подножку и зачем-то оглянулся. «Проверяется?» Чагдар кинулся к своему вагону. Завис на подножке так, чтобы видеть весь состав. Вдруг человек в котелке в последнюю минуту спрыгнет с поезда. Проводник скомандовал. «Проходи в вагон! Скоро тронемся!» С платформы раздался свисток. «Я до следующей остановки в тамбуре побуду». «Смотри у меня, чтоб без фокусов!» Погрозил проводник и, заперев дверь, ушел к себе. Чагдар скинул с плеча весь мешок, осмотрелся. Весь тамбур был забит узлами и тюками. Их владельцы, два лохматых и бородатых мужичка, должно быть, братья, в одинаковых новеньких картузах, взгромоздились на поклажу сверху и с любопытством поглядывали на Чагдара. — Ты, браток, калмык, что ли? — спросил тот, что постарше. — Калмык, — подтвердил Чагдар. — И что ли, вправду за красных воевал или куплял шинельку-то? — спросил который помладше. Чагдар от такого вопроса передернуло. — А ты, дядя, за кого воевал? — Я-то? Да уж два года утекло. Никак не помянул. Чи белым два раза служил, а красным три... Чи наоборот. — И чего, спрашиваю? Ваши-то все больше с беляками якшались. А как амнистию огласили, потекли калмыки обратно в степь, но все больше в штатской одетые, — пояснил младший. — То есть возвращаются из-за границы? — обрадовался Чагдар. — Вертаются, — хмуро подтвердил старший. — Да только никто им тут не радый. Земли-то ихние. Уже расподелили, тому как ничейные стали. Кто из калмыков тут оставался? В голод-то перемерли, аль к своим в автономию подались. Ну и начинаются снова терки». Чагдар хлопнул себя по лбу. Мужички посмотрели на него с оторопью, подумали, наверное, что сбрендил. Чагдар дернул ручку двери в соседний вагон, заперта. следующая остановка в сорепте будет поинтересовался чакдар. нету теперь сарепты есть красноармейск просветил старший что немцев опять выслали не немцы на месте горчицу свою сеют до да табак но город перехрестили тебе что ли сходить в сорепте с потаенной надеждой спросил младший нет товарища хочу поискать по вагонам это ты зря надумал тут ты шо до сей поры бандюки вдоль дороги шастают ишут чем поживиться выйдешь а потом не зайдешь чакдар прильнул к стеклу вагонной двери поезд шел вдоль волги на воде кипела жизнь лодки баркасы баржи груженные лесом углем камнем Ярко-желтые поля цветущей горчицы, кипенно-белые яблоневые сады. Вид за окном был буйно-праздничный, и Чагдар растрогался до умиления. На станции Красноармейск по перрону сновали торговцы рыбой, раками, табаком, горчичным маслом, пряниками. Чагдар только теперь вспомнил, что так и не поел. Купил нечерствеющий сарепский пряник. Прежде чем откусить, понюхал. Пряник пах, как в детстве, гвоздикой, корицей, бадьяном. Отец привозил такие с великокняжеской ярмарки. Чакдар надкусил уголок и слезнул тягучее коричневое варево из арбузной мякоти. Хоть что-то хорошее из детских лет осталось неизменным. Спасибо немцам! Жмурясь от удовольствия, умял лакомство. Мужички-попутчики с аппетитом обсасывали клешни багровых раков, разложенных на газете. К ракам у Чагдара отношение было брезгливое. Все равно, что червяков есть. Он пошел в вагон. Его полка, опять под потолком, не пустовала. Мешочники, ездившие за товаром в Царицын, сложили туда свои узлы. Зато потеснились и уступили место у полуоткрытого окна, разглядывая его так же откровенно и пристально, как мужички из тамбура. Чагдар отвернулся, стал смотреть в окно. Поезд теперь повернул в глубь степи. Почвы здесь другие, каштановые, солонцы да солончаки, пригодные больше для выпаса. Балки да овраги, распашешь, выветрится почва и поползет вниз. Но пришлые хохлы давно уже пашут. и кое-где среди молодой сизой полыни зелеными заплатками всходила посеянная пшеница. Вдруг в низине глаз выцепил калмыцкие кибитки, десятка-полтора тощих овец паслось неподалеку, сердце застучало, в носу захлюпало. Запечатанная в самой глубине надежда, что отец эдор живы, вырвалась наружу, забилась жилкой в висках. «Станция Жутова!» — прокричал на весь вагон проводник. На перроне было пусто. Видно, нечего предложить жутовцам вагонному люду. Поезд встречала лишь свора тощих облезлых собак. Из окон полетели рыбьи головы. Собаки ловили добычу на лету, подпрыгивая и сшибая друг друга. Когда подъехали к Котельникову, солнце уже садилось. Состав тащился невыносимо медленно, не то что бронепоезд, на котором Чагдар ехал сюда из Царицына в 1918 -м. Тогда гнали во весь опор, кочегары спин не разгибали, к Котельникову подступал генерал Мамонтов. На станции месиво, котел, скопище поездов, людей, коней, а теперь на платформе пусто, выбитые окна станционного здания, заколочены фанерой. Лишь несколько баб шустро сновали вдоль поезда, предлагая каленые семечки и вязаные платки. Перед наступлением темноты проводник велел закрыть все окна. Грабители обычно нападали на поезда ночью. Ждали на поворотах, где поезд сбрасывал скорость, и лезли с коней прямо в открытые окна. Чагдар поснимал поклажу соседи с третьей полки и полез наверх. Если что, стрелять оттуда сподручнее. Ночь, однако, прошла спокойно, а на рассвете поезд пришел в зимовники. Чакдар соскочил на перрон раньше, чем проводник, и побежал к вагону, где ехал человек в котелке. Оттуда выгружалась толпа мужиков, что везли из царицы на к плугам цепы, молотки, гвозди и скобы в новеньких цинковых ведрах. Задыхаясь от нетерпения, Чагдар протиснулся ко входу в вагон и лоб в лоб столкнулся со спускавшимся вниз очиром. Увидел, как дернулась голова брата, как расширились глаза, как невольно открылся рот, прочел на лице и удивление, и радость, и оторопь, и недоверие. «Мендвт! — Мендвд! Ах! — хрипло поздоровался Чагдар по-калмыцки. «Мендедю!» — негромко ответил очир и, переложив саквояж в левую руку, похлопал правой Чагдара по плечу. И непонятно, что больше было в этом движении — приветствие или отталкивание. Чагдар потянулся обнять брата, но непослушная кисть соскользнула, словно погладила очира по груди. Тот не понял жеста и смешался, глядя при этом за спину Чагдара. Чагдар обернулся. Мужики смотрели на них во все глаза. Братья, не сговариваясь, молча двинулись прочь от вагона. — Под воду надо найти, — сказал очир. — Да, — согласился Чагдар. — Давно дома не был. — Два года. — Писал нашим. — Не мог. — То есть неизвестно, живы ли отец с матерью. — заключил Очир. Мать во время отступа зарубили под Новороссийском. Очир проглотил ком в горле. А отец? Жив был в двадцатом. Я им с Дорже кое-что оставил. Может быть, вытянули. Телег у станции не было ни одной. Двинулись навстречу восходящему солнцу, к хуторским домам, темневшим чуть в стороне от железной дороги. На окраине незаконченные срубы. Их собирали заново из старых бревен. Теперь понятно, зачем мужики закупили в царице не столько скобянки. Хутор уже проснулся. Бабы несли из колодца в воду, раскочегаривали у крылец самовары. Мужики точили топоры, правили пилы, отбивали лопаты. Дети постарше колупались в огородах, сажали картошку. Братья молча прошли улицу изначала в конец. Ни одной лошади и ни одного скуластого лица. Хутор, носивший название Калмыцкий, в котором до войны насчитывалось больше трехсот дворов, приходское училище, хурул и две паровые мельницы, был жив и даже укрупнялся. Только теперь он был заселен исключительно пришлыми. Не сговариваясь, братья развернулись, чтобы идти обратно, и замерли. Почти у каждых ворот стояло теперь по мужику, кто с лопатой, кто с топором, кто с дрыном. — Вам, господа, товарищи, чего тут надобно? — Нездоровый спросил ближний к ним, с лицом рябым, словно яйцо сороки. — Чего вы сматриваете? «Под воду хотим нанять. До Харсалы!» — объяснил Очир. «Какой такой Харсалы?» — не понял Рябой. «Нету тут такой. Васильевским еще хутор называют». «А, так бы и сказали!» — и ребой зычно прокричал на всю улицу. «Под воду они хотят наймать! До Васильевского!» «До Васильевского?» так там почитай никого не залишилось пробасил в ответ сосед справа а чего дают поинтересовались с дальнего конца улицы чего дадите повторил вопрос рябой коробок спичек дам громко пообещал чакдар полный ну ка показуй подскочил басистый сосед цапнул из руки чагдара коробок посмотрел на фосфорные полоски по бокам, осторожно открыл и заглянул внутрь. Пощупал головки спичек, сухие ли, не отваливается ли с них фосфор, сунул себе в карман сшитых из мешковины штанов. — Обождите тут! — велел, указав на сваленные у двора бревна. — Пойду кобылу с выпасу приведу. Братья сели. Шляпа вровень с буденовкой, пальто рядом с шинелью, Остроносые ботинки бок о бок с сапогами. Мужики исчезли с улицы, как и не было. Зато появилась ватага мальчишек. Пробегали по двое-трое мимо Учира с чикдаром, гримасничали и хихикали. — Мы с тобой для них, как клоуны из цирка! — усмехнулся Учир, доставая из кармана папиросы и протягивая пачку младшему брату. Чагдар неловко зацепил кончиками пальцев бумажный мундштук. Очир проследил взглядом за движениями брата. — Что у тебя с рукой, братишка? — закурив, спросил он. «Собака цапнула, — Собак Не нехотя пояснил Чагдар. — Потому комиссовали. — В красные пошел добровольно или по мобилизации? — За отца отомстить хотел. Его Бакша Сарцинов сильно побил. Неповинно. Убил Бакшу? Чакдар покачал головой. Не пожалел, что пошел служить большевикам. Чакдар помедлил с ответом. Сделал затяжку, папироса кончилась. Отшвырнул окурок. Большевики не святые, но они победили. Кто пошел за ними, землю получил. Нашу землю. А наших бузавов генералы запугали, заставили идти в отступ и бросили на растерзание. Сами погрузились на корабли и дёру. Всё побросали — самолёты, пушки, оружие. И калмыков, весь молодой полк, который отступление ваше прикрывал, кинули. Почему вы, донцы, храбрецы, вояки, не перерезали этим генералам глотки? Чагдар почувствовал, как закипает от бешенства. Усилием воли остановил себя, с шумом выдохнул. очер снял шляпу, взъерошил тронутые сединой волосы, лицо у него кривилось. Я сам тысячу раз задавался этим вопросом. И на корабле, и в Крыму, и потом в турецких лагерях. Бегство позорно для казака. Но не подчиниться старшим мы не могли. а старшие оказались подлецами и трусами. Он втянул голову в плечи, съежился, и даже габардиновое пальто его как будто поблекло. — Я вас, брат, поначалу и не узнал, — сменил тему Чагдар. — Одеты вы, как Непман. Очир горько рассмеялся. Все, что зарабатывал, на костюм откладывал. Без него бы меня в Чехии из-за человека не считали, с моим-то диковинным лицом. Хорошо, выходит, платили. За такой костюм в Москве тридцать золотых червонцев, пожалуй, дали бы. Большую должность занимали. Очир ответил не сразу. Батрачил на хуторе. У них там в восемнадцатом господскую землю раздали, а рук не хватало. Условия, конечно, другие, человеческие. очер сглотнул. Каждое воскресенье говядину в сливочной подливе с помпушками нехозяйская дочка приносила. Отъелся я там после лагерного голода. Выходит, вам тоже поголодать пришлось. очер сплюнул. Союзнички-сволочи! Держали нас после высадки, как арестантов. За колючей проволокой на хлебе и воде. Черных мароканцев поставили над смотрщиками. Изгалялись эти уроды над нашими казаками. Чуть что грозились лошадями затоптать. А ведь и не ответишь. Все оружие с нас собрали. Зубами хотелось загрызть. Особенно, когда они наших женщин... Мужик привел в поводу тощую кобылу с просевшим крестцом. — Ну, господа товарищи, зараз запряжу и тронемся с Богом. Очир с сомнением посмотрел на клячу. — Дядя, она по дороге не сдохнет? — Да нет, стойкая конячка. Голод пережила. И вы не недюжесправные, а я пешки потрушу. «Седайте в возок!» — предложил мужик, указывая на стоящую во дворе пустую телегу. «Ты бы, дядя, хоть соломки постелил!» — попросил Очир. «Та не выросла щита соломка, а старую из одного чавунца с конячкой съели. А что, отвыкли от неудобствий!» Братья сложили на дно телеги пожитки, Чагдар сел на скатанную шинель, Очир на саквояж. Скрипя всеми колесами, подвода тронулась со двора. Хозяин повозки зашагал рядом. В безудержно синем небе парил сокол. Бурная весенняя зелень покрывала землю от края до края. Расстилались ковры из бледно-желтых касатиков, среди которых светились красными огоньками тюльпаны и фиолетовыми звездочками гвоздики. Жирными кочками разбухало во все стороны сока, Набирал колос ковыль, расползался пырей, Пышными белыми попахами высился татарский хрен. И над всем этим, никогда до этого Невиданным чагдаром разнотравием Порхали пестрые мотыльки и рыжие бабочки-крапивницы, Басовито жужжали шмели, сновали пчелы. Прямо из-под телеги то и дело вспархивали жаворонки. Степь отдыхала от плуга и скотской потравы. — Мне все время снилась степь, — с дрожью в голосе произнес очир. — Нету в Европе простора. Все на кусочки порезано. Душно там. Возница натянул поводья, остановился, прислушался. Братья завертели головами. — Чуете, байбак свистит, — прошептал мужик. Он отпустил поводья, схватил с воза палку и, крадучись, двинулся вперед. Прошел несколько шагов, замер и вдруг молниеносно лупанул дрыном по земле. Раз, другой, третий. — Убил! Убил! — радостно завопил мужик. поднимая за шкирку толстого пушистого зверька. — Гляньте, жирный-то какой! — Зараз потрошить надо, а то мясо сгорит! Достал из-за нож и, растянув на земле тушку, принялся за дело. — Вот привалило мне сегодня, вот привалило! — приговаривал мужик, выуживая из срочего брюха внутренности. — Ворочусь, жир ему. Пущай, жинка потушит. Крапивы вокруг не видаю, господа товарищи. Крапивы бы надо в брюхо набить, А то пока до Васильевского дошкандыбаем, Пока обратно до скотчу. Положил потрошенного зверька в телегу, Прикрыл травой, обтер руки, схватил поводья. «Но, — Ну, мёртвая! подстегнул кобылку. — Тяни шипчи, Не досух нам! Коняга покорно затрусила, Мужик, схватившись за оглоблю, почти бежал рядом. Через час подъехали к родному хутору. Окруженные высокой весенней крапивой, тут и там белели печки. На оголенных печных трубах сидели в гнездах аисты. Саманные землянки зияли оконными прорехами. Отцветали заброшенные сады, роняя поверх густого травяного покрова Ворохи опадающих лепестков, уличные ухабы сгладились и заросли подорожником. Понять местоположение хуторской площади можно было только по кучерявому карагачу, воспрянувшему в отсутствии людей и коней. Возница оглянулся на своих седоков. — Говорили же вам, пустое место, срубы повывозили. Жили вы, что ли, тут когда? «Жили», — ответил очир. «Родное пепелище хотите побачить? Куды править-то?» «До того дерева и вниз налево», — Чагдар не узнал своего голоса. Кляча притомилась и едва плелась. Чагдар не утерпел, схватил шинель и спрыгнул с телеги, побежал напрямик через сады. Крапива больно жалила руки, хлестала по ногам, но из-за бугра почувствовал легкий запах дыма. Это был дым надежды. На задах родного база щетинились кольями остатки плетня, громоздились груды кирпичных обломков. Чакдар попробовал перелезть через заграждение, но с одной рукой это оказалось не под силу. Пришлось огибать баз по забору. Дыхание сбилось, рот пересох. Ворота. Все те же ворота, что и два года назад, только еще больше посеревшие и скособоченные. Калитка с кожаной петлей вместо ручки. Чекдар толкнул дверцу, заперта. Дырка от выпавшего сучка. Чекдар приник к щелке глазом. У крыльца на корточках примостился бритый налыса, тощий как жертя парень. составленный, казалось, из одних коленей до локтей, и крошил ножом какую-то траву прямо на ступеньке. Рядом, на сложенном из кирпича низеньком очаге, стоял закопченный котелок, льющийся кипятком. — Эй, братишка! — негромко по-калмыцки позвал Чагдар. Парень выронил нож и испуганно оглянулся на калитку. — Луком угостишь? Парень нелепо взмахнул руками, чуть не сбив с огня котелок, вскочил. «Отец! Отец! Чагдар вернулся!» Завопил он неожиданно тонким голосом. В открытой двери мазанки показалась знакомая фигура. Чагдар оглянулся. Телега уже показалась из-за поворота. «Брат! Брат, они живы! Живы!» Он увидел, как вскочил в телеге очир, как испуганно дернулась и рванула вперед лошадь, как не отпустивший вовремя вожжи упал вниз лицом возница. Дальше Чагдар помнил плохо. Помнил, что долго стояли они вчетвером, прижавшись лбами друг к другу, обнявшись за плечи и плакали. А когда разомкнули круг, Не было уже рядом ни лошади, ни возницы. У калитки стоял саквояж Учира, лежал заплечный мешок Чагдара, а рядом, прикрытая свежей крапивой, тушка Байбака.